Заглох. Злые и решительные люди сошли с него и появились в коридоре. Шаги их были не ищущими, а нацеленными, и вооруженные, одетые в шинели, мужчины долбанули ногами по чьей-то двери. «Откройте, милиция!» Отозвались инженеры, спросили, кого надо, и двое мужчин признались, что поступил сигнал Будто здесь вовсю идет пьянка, чей-то день рождения. Еще раз грохнули по двери и потопали к выходу. Взревел мотоцикл. Андрей, ловивший каждый звук через щель приоткрытой двери, отпрянул от неё, Повернул ключ и на цыпочках пошел к окну. Ему было страшно и хотелось тоненько скулить. Ни в клуб, ни в котельную он решил этой ночью не ходить, хотя там, в котельной, его ждали великие дела. Лег на койку, не раздеваясь, полный желания спать, и заснул бы, и никуда не пошел бы, не зазвенив в коридоре ключи. Иван Васильевич Шишлин бренчал ими. Он, Шишлин, возвращался откуда-то. Его шаги послышались, разлепив полусонные веки Андрея. Связка ключей гремела и звенела в руке Шишлина атрибутами неоспоримой власти. Он, наверное, в детстве насмотрелся на кладовщика в родном колхозе, Тому-то ничего не стоило открыть любую дверь или ворота. И в первый же свой совхозный день Шишлин потребовал себе ключи от красного уголка, гладильной, кубовой и прочих помещений. Этими ключами он и гремел, уже остановившись перед дверью в свою комнату, искал и не находил нужный Тут-то и подошли к нему инженеры. Они безропотно снесли отмену шишлиным своей методике испытаний. По полю они вслед за комбайнами не ходили, ничего не пересчитывали. Сколько картошки подавлено и порезано, а сколько в мешках, это их уже не касалось. И заговорили они потому лишь, что были, как всегда, малость пьяненькими. И смысл того, о чем они просили шишлина, сводился к следующему. Сколько собак не вешай на Ланкина, а комбайн его нужен государству. Нужен. А на государство-то, Владимир Константинович, перестанет изобретать. от чего пострадает само государство? Не озлиться, возразил Шишлин. Андрей замер у приоткрытой двери, смотрел и слушал. Поймет, что к чему. Шишлин рассматривал ключ, так и не подошедший к замку. Я вот перед совхозом полистал его уголовное дело. И выходит по этому делу, что Ланкин всем обязан государству. Всем. Как думаете, почему у него комбайн получился таким хорошим? Почему его легко разбирать и собирать? Почему он легкий, весит в два раза меньше Рязанского? Да потому...